«Разумеется, выполню», сказал Квилп. «Передайте им также мой адрес, сэр», продолжал Дик, вынимая из кармана маленькую потрепанную карточку. «Он здесь указан. А дома меня можно застать каждое утро. Два громких удара молотком, и служанка сразу же отопрет дверь. Мои близкие друзья, сэр, имеют обыкновение чихать при входе, давая ей понять, что они друзья и стремятся меня увидеть не из каких-либо меркантильных соображений». «Виноват, сэр», Позвольте я взгляну на эту карточку еще раз. «Пожалуйста», — воскликнул Квилп. «Произошла небольшая и легко объяснимая ошибка, сэр», — сказал Дик, заменяя карточку другой. «Я вручил вам членский билет в Акхического общества Аполлонов-Вельведерских, доступного только для избранных, пожизненным великим мастером которого ваш покорный слуга имеет честь состоять. Теперь все в порядке, сэр. Разрешите откланяться». Квилп пожелал ему всего хорошего. Пожизненный великий мастер общества Аполлонов-Вильведерских приподнял шляпу в знак почтения к миссис Квилп, потом небрежно надвинул ее на бекрень и эффектно удалился со сцены. Тем временем к лавке подъехали фургоны для перевозки вещей, и могучие мужи в суконных шапках уже выносили на голове комоды и тому подобные мелочи. а также совершали другие геркулесовые подвиги, отчего у них сильно менялся цвет лица. Недовольствуясь ролью наблюдателя, мистер Квилп принимал живейшее участие во всей этой суматохе и трудился с поразительным рвением. Бегал взад и вперед, ко всем придирался, как сатана. Задавал миссис Квилп совершенно непосильные и невыполнимые задачи. Без всякой натуги поднимал страшные тяжести, При каждом удобном случае легал мальчишку с пристани и как бы невзначай прибольно задевал своими ношами мистера Брассе, который, стоя на крыльце, делал то, что было по его части, а именно отвечал на расспросы любопытных соседей. Присутствие и личный пример карлика поддавали такову жару его подручным, что через час-другой из дома все как вымело, если не считать разных ценовок, пивных кружек до клочья в соломы. Постелив одну такую циновку в гостиной и усевшись на ней таким африканским царьком, карлик угощался хлебом, сыром и пивом, и вдруг он будто и не глядел в ту сторону, увидал в дверях лавки какого-то мальчика. Не сомневаясь в личности этого любопытного, хотя опознать его можно было только по носу, ибо ничего другого не было видно, Квил покликнул кита по имени, после чего тот вошел в комнату и спросил, что мистеру Квилпу угодно. «Поди, поди сюда, любезный», — сказал карлик. Э, «Ну, значит, твои хозяева ушли». «Куда?» — спросил Кит, озираясь по сторонам. «А ты как будто не знаешь», — огрызнулся Квилп. «Говори, куда они ушли». «Я не знаю», — ответил Кит. «Ну, хватит!» — крикнул Квилп. «Они ушли тайком, чуть свет, а тебе будто ничего не известно». Ничего не известно, сказал мальчик в явном недоумении. Так такие неизвестно. А кто шнырял тут вечером, точно воришка, а? Будто тебе ничего тогда не сказали. Ничего не сказали, ответил мальчик. Так такие не сказали, о чем же с тобой беседовали. Кит, не видевший теперь никакой необходимости хранить в тайне, свой разговор с Нелли признался, зачем приходил и о чем просил ее. «Ага», — пробормотал Карлик после некоторого раздумья. «Ну, тогда они еще придут к вам». «По-вашему, придут?» — обрадовался Кит. «Должны прийти», — сказал Карлик. «И ты сейчас же дай мне знать об этом. Слышишь? Сейчас же дай знать. А уж я тебя как-нибудь отблагодарю. Я им хочу добро сделать. А как им сделаешь добро, когда ведать не ведаешь, где они? Понял?»